А внезапной смерти следователя Эрмия Ранколы с горечью сообщили на очередном заседании в Торне. Встав, собравшиеся выдержали минуту молчания как дань уважения к памяти погибшего. Затем обсудили, обязаны ли они присутствовать на похоронах выгоревшего следователя, но инспектор Хунтинин не счел это необходимым. Он сказал, что сам все организует. Он привык к тому, что жизнь его подчиненных не бесконечна. По словам инспектора, у Ранколы не осталось даже вдовы. Пролистали незаконченный рапорт покойного. Ничего нового там не обнаружилось. Как всегда, заказали легкий ужин, обсудили результаты работы. Они обнадеживали. Маршрут автобуса с таинственными самоубийцами удалось проследить по всей Европе. Всем разослали телеграммы, всех предупредили. Посольства, Финляндии, консульства, европейские филиалы центра туризма, полиция, министры, канцлеры, врачи, послы – все были в курсе дела. Совет решил обязательно продолжать поиски автобуса. Собирались они теперь раз в неделю, в том же месте, в тот же час. Следы тайного общества самоубийц терялись в Центральной Европе. Этот фактор препятствовал новым заседаниям, столь важным для государственной безопасности и национальной репутации. Больше никаких новостей не поступало. Прошло несколько лет. Анонимные смертники разошлись с мыса конец света каждой своей дорогой. Почти все остались в живых и умирать не собирались. Реланин и Аулика Грандштадт Вскоре после полета Уулы Лисманки отправились в Лиссабон, где провели пару месяцев. Они взяли с собой директора цирка Сакаре Пипо, который устроился фокусником в лиссабонском Шапито, а сами потом вернулись в Финляндию. Вдвоем они открыли в Уулу маленькую фирму по покраске автомобилей и выделке меха. Пограничник Ряя Койнен и Мяки Ваула поженились и переехали в Муонию где глава семьи получил место на таможне. Автоторговец Лямся со своей молодой женой вернулся в Кусаму и снова продает там автомобили только другой марки. Кузнец Лааманан остался доживать свои дни в Португалии, узнав, как дешево там можно жить и умереть. Ему составил компанию железнодорожный служащий Тенхо Утриайнен, который устроился в туристический центр в портовом городе Албуфейра смотрителем водных горок. Эльза Тавицайнен вступила в переписку с Алвари Куркио-Вуопио из Кителя и со временем стала вести хозяйство в его доме. Фельдфебель в отставке Корванен отправился на Ближний Восток военным инспектором ООН. На первую зарплату он купил себе в Tax-Free внедорожник очень дорогой марки и суперпрестижной модели. О Корванине до сих пор говорят, что у него талант воина. Он не боится смерти, а наоборот сам ее ищет. Пенсионер Ярл Хаутала и его молодая, смертельно больная подопечная Тарья Халтунин, к их собственному удивлению, продолжали жить месяц за месяцем. Потом выяснилось, что метастазы у Хауталы перестали распространяться, а вирус СПИДа у девушки – оказался в латентной стадии. Живя в Мюнстере, Хаутала даже написал научный проект для дорожной службы Финляндии, уделив особое внимание необходимости заранее посыпать дороги солью, дабы предотвратить аварии. Государственный центр научных исследований счел эту работу новаторской и издал в виде книги. Говорят, Хаутала уже умер. Маляр Ханнес Йокинин и Лизбет Корханен в добром здравии вернулись домой. Они и по сей день живы, и иногда встречаются. Жизнь наладилась, и серьезных проблем у них больше нет. А если появятся, то видавшие виды путешественники-экстремалы легко с ними справятся. Автовладелец Корпила получил страховку за утонувший в море автобус. Инвестиции не исчезают и не тонут, они остаются. Из этих денег Корпила покрыл убытки своей фирмы за прошлый год, а затем продал ее. Когда стало известно, сколько налогов Корпила заплатил, его сразу пригласили стать членом ротари-клуба города Пори. Проректор Пуусари и полковник Кемпейнен поженились. Хелена переехала из Тойлы в кюля На прощание ее наградили медалью за работу по воспитанию нации которую вручил женский комитет области Тойла, то есть те самые стервятницы, что когда-то распространяли о ней злые сплетни. Так меняется мир. Жизнь нас многому учит. Полковник Кемпайнен отправил в вооруженные силы рапорт об увольнении и пенсии, получил и то, и другое. А потом еще и дочку, которую ему без всякого официального обращения родила проректор по Усари. Зловредный оптимист Сеппо Сорьюнен на собственные средства издал сказку о жилищном кризисе белок, но критика ее так и не оценила. Автора упрекали в том, что книга далека от реальности, слишком оптимистично, легкомысленно и по-детски наивно. Теперь Сорионен весьма успешно трудится официантом в ресторане «Саванна» и собирает материал для толстого ресторанного романа вот Уула Лисманки, отродясь, не умел плавать. Но у океана есть одно свойство – он быстро учит несчастных. Каким-то чудом Уула вылез из тонущего автобуса-смертника и пенящиеся волны вынесли его на поверхность. Он вдоволь наглотался соленой воды, вокруг плавали любопытные акулы-убийцы и нюхали его зад, но есть не стали. Рыба не всегда заглатывает наживку. Это старый рыбак хорошо усвоил. Видимо, на воде способны держаться не только женщины-ведьмы, но и саамские мужчины-шаманы. Через два часа старого безымянного оленевода вытащили рыбаки португальского промыслового судна, которое ловило треску в водах Ньюфаундленда. Уула много ночей сушил на носу корабля свои тысячи долларов и только потом смог тоже заняться рыбалкой. За два месяца Уула научился говорить по-португальски, что неудивительно, ведь саамский и португальский очень созвучны. Португальский произошел от простонародной латыни, а саамский – от оленевого мычания. Во время свадебного путешествия в Сагрыш проректор Пуусари и полковник Кемпайнен случайно встретили избитого ветрами моряка разговаривавшего по-саамски с другими морскими волками. Они узнали Уулу. Он сказал, что ему живется хорошо. Он рыбачит в Атлантике. Теперь его зовут Улвао Сао Лисманке. В переводе это значит «Уула Святой Лисманке.